Заперев дверь на ключ, она больше не может претендовать на права жены. Значит, он будет искать утешение у других женщин. Но мысли Сомса не задержались на этих соблазнительных картинках. Такие развлечения были не в его вкусе. В прошлом их у него насчитывалось немного, а за последнее время он и подавно отвык от всего этого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 Сверх 12050 тысяч фунтов, крайней суммы установленной в письме. Нет, лучше заплатить. Заплатить, а потом предъявить ему иск и взыскать убытки. Он пойдет к Джоблингу и Боултеру и поручит им вести дело. Он разорит этого оборванца. И вдруг, ну разве существовала какая-нибудь связь между этими двумя мыслями,